Из Китая вернулся любовод, всем своим видом изучавший счастье облопавшегося удава. И теперь чуть не через день напоминавший, что может очень выгодно продать на Руси их общую долю ханского добра. Нужно просто дозволить ему отобрать товары из казны и снарядить торговый караван к Хазарскому морю. Но первый караван вышел все же не на Русь, а на Урал туда, где брели свое единство люди, идущие за волком. В Хорезен, дабы утвердить уговоры с ханом Мухаммедом, нужно было отправить ответ на посольство. И Судибей предложил собрать вместе с посольством караван, следующий домой, с подарками, с известиями о своем долгом и успешном пути. С приглашением тех, кто желает перебраться в новые земли. Двигаться через Хорезм по богатым долинам, вдоль торных трактов и полноводных Сырдари и Тургая было намного легче, в полтора раза ближе и вдвое быстрее, нежели опять кружить по озерам и холмам вдоль чужого порубежья. Караван ушел, когда снега уже успели сойти, а на залитых солнцем степных равнинах стала пробиваться первая зеленая травка. В родные горы решили вернуться старейшина Бисултун, его брат Втахран, старейшина биюсуф и еще больше пятисот воинов. Кто-то соскучился по родичам, кто-то утомился приключениями, кто-то решил ограничиться уже полученной добычей. Но в большинстве это оказались безусые юнцы, живо обсуждающие, какой выкуп и за кого они заплатят из какой семьи возьмут невесту, где поставят юрты. Причем почти все в скорости намеревались вернуться назад под руку великого Тангисхана. После этого, наконец, добился своего и любовод. Стал собирать для похода к Хазарскому морю свой, еще более богатый обоз. Олег уже успел забыть про растворившийся в степи караван, Когда в один из дней его голова чуть не взорвалась от боли такой силы, что он как-то сразу вспомнил про волшебные руки молодой шаманки, и отправился в выстеленный коврами и мехами покои роксаланы что обосновалось на втором этаже первого из выросших в хорах Арине домов, прямо над головой ведуна. Воительница была здесь, занималась делом, достойным истинной царицы. Играла в шахматы с бледным полуобнаженным юношей с рабской, пусть и золотой серьгой в уке. «Шалван!» — ласково улыбнулась она и вальяжно откинулась на подушки. «Олешка, а тебя никогда не учили, что, заходя к девушке, нужно стучаться, а то вдруг я курю кальян?» «Какой кальян? Табака еще нет». «А опиум?» Его не курят. — А коноплю? — Слушай, да перестань, — поморщился Олег. — Не до того. Где Урга, ты не знаешь? Давно ее чего-то не видно. — А чего это ты про нее вспомнил? Приподнялась на локтя Роксолана. — Голова болит. Она эти боли отлично снимать умеет. Вот и вспомнил. Где она? У тебя? или отдельно обосновалась. Отдельно подтвердила воительница, где? Ты же колдун, Алешка, повысила голос Раксалана. Вылечись сам, не получается. Не выдержав, повысил голос Середин. — Ну как тебе сказать? Вытянулась во весь рост девушка. Потом по выгнулась и пропела. Есть в тихом парке темный пруд. Там лилии цветут. Чего? Простой у сказки был конец. Обоевому ты звездец. Уже речитативом закончила Роксолана. Что за бред? Ну да, не поэт я, не поэт, возмутилась она. Да. Не Лариса Рубальская. Но это не повод постоянно девушке в нос ее недостатками тыкать. — Слушай, красавица, — зло попросил Олег, — перестань морочить мне голову загадками. Она и так болит, нет мочи. Скажи просто, где урга, и все. Ушла с караваном, — быстро ответила Роксолана и зачем-то торопливо закрыла грудь и живот подушками. — С каким караваном? «Ты стоп-кран, Олежка? С каким караваном? Их что, у нас с вокзала по расписанию по сто в день уходит?» «Ты хочешь сказать, она решила вернуться на Урал?» Роксолана молча приподняла брови. «Понятно», — повернулся Середин. «Олега, стой!» Девушка еще раньше его самого поняла, что он собирается делать. «Стой, тебе говорят!» — Чего? — Стой! — А ну, вспомни, о чем мне постоянно толдычил. — О чем? — устало вздохнул он. — О том, что домой в будущее, как в могилу, чуть ли не голым уходишь. Ничего с собой взять нельзя. — Ну? — Ну что, ну? — вскочила на колени Роксолана. — Ты ее с собой взять собирался? С собой? В будущее? Теперь Олег действительно остановился. Это был тот вопрос, о котором он ни разу не задумывался, не позволял себе думать. — Вот так! — удовлетворенно кивнула девушка и снова откинулась на спину. — Рассказывай! — потребовал Олег. — Рассказывай! — сказавший «А» останавливаться поздно. — А что тут говорить? — «Еще, когда ты ее отмытую привез, вы уже друг на друга смотрели, как кокерс с паниель Но мороженое. А потом крепость была, там вы и облизались. Думаешь, незаметно?» Кули парень с девкой телами начинает притираться, это уже все. Значит, уже успели. Опаньки! Вот и все. Понятно? Я как поняла?» Попросила ее снова пророчества меня учить. Поигралась немного, а потом пророчество выдало, что когда вы вместе будете, то утонете оба. Она сразу и шарахнулась. — Ой, Олежка, ты чего? — она торопливо отбежала на четвереньках к стене. — Зачем? — Зачем, зараза? — скрипнул зубами Олег. — Ты же сама! что я тебе не нужен, что баловство, что не будет между нами никогда ничего. Так зачем? А у меня что, претензий? Нету претензий? Ты свободна женщина, я свободный мужчина. Она поднялась опять на колени. Но только с собой ее тебе никак не взять. Вот ты скажи, зачем? Середин не сказал. Как ни странно, на боли отпустило его, сменившись чем-то другим, тяжелым и непонятным. Он выбежал из дома, не отвечая на приветствие слуг рабов, пересек город, благо тот все еще оставался размером со среднюю деревню. Вошел в реку, встал на колени и сунул в воду голову, пытаясь превратить ее в тупую бесчувственную ледышку, как те блаженные высокогорные ледники, из-под которых исочился прозрачный, как слеза невесты, архон.